Игорь Акимушкин. Исчезнувший мир. Москва. Издательство «Молодая гвардия», 1982 год. О развитии животного мира рассказывает в этой книге кандидат биологических наук, писатель Игорь Акимушкин. В ней говорится о первых позвоночных животных, царстве динозавров, ихтиозавров, о летающих ящерах, археоптериксе, мамонтах, и шерстистых носорогах, завершают книгу рассказ о приматах. От автора. Одни приходят, другие уходят. б е с к о н е ч н о видообразующее могущество эволюции. Жизнь в веках многих детей природы эфемерна. Другие же упорны в борьбе за существование, неизменны в своем морфологическом и экологическом консерватизме, словно с и л ы инерции данного им изначально импульса не исчезла и продляет их дни. Живыми ископаемыми часто называем мы такие создания. Эволюция некоторых видов животных прослеживается в палеонтологической летописи как непрерывная преемственная последовательность. Однако немало и таких, у которых связующие звенья в череде предков, имеют большие разрывы. Заполнить их современная палеонтология еще не может. А между тем, так или иначе, эволюция продолжается, совершенствует свои успехи. Каковы ее темпы? Можем ли мы узнать об этом? Приблизительно можем. Большой авторитет в вопросах, касающихся эволюции, американский ученый Симпсон приводит такой пример. В пресноводном озере в Канаде живут изолированы от других популяций обыкновенные тюлени, л а р г а Изоляция эта началась от трех до восьми тысяч лет назад. За упомянутый срок сменилось в озере в среднем тысяча поколений тюленей, и на Земле появился новый подвид обыкновенных тюленей. У грызунов, обитающих на островах в отрыве от прочих своих собратьев, процесс возникновения новых подвидов еще более краткий. Он свершается о менее чем на 300 поколений. А возникновение новых родов требует, естественно, много больше времени. У предков лошадей примерно 5,6 миллиона лет, у а м о н и т о в вымерших головоногих моллюсков, почти в четверо больше. Палеонтологии известны случаи еще более быстрых, чем у лошадей, темпов образования новых родов. Например, у хомяков, енотов и оленей, переселившихся из Северной Америки в Южную, 1-2 миллиона лет. Сходный по срокам процесс появления новых родов обнаружен у древних хищников. Однако в некоторые эпохи он был много более замедленным. Новый род развивался за 8 в раннем эоцене и даже за 13 миллионов лет в раннем плеоцене. Становление новых видов также не одинаково во времени, от нескольких десятков тысяч лет до нескольких миллионов. Многое в видообразовании зависит от изменчивости или неизменности среди обитания, от генетических особенностей эволюционирующего животного, от селективной роли пресса-хищников и от многих других причин. Древняя мудрость, утверждавшая «все течет, все изменяется», находит четкое выражение в развитии животного мира, которое не стоит на месте, а идет вперед то ускоренными, то замедленными темпами, совершая каждый день неприметное еще для нашего глаза движение вперед. С чувством глубокого почтения я благодарю ученых, чьи труды, большие и малые, помогли мне в работе над этой книгой. Всех авторов п я т н а а д ц т т и о н н о й серии книг «Основы палеонтологии» под редакцией Академика Орлова и члена корреспондента Академии наук СССР Шкловского, Академика Комарова, профессоров Громову, Друшица, Рождественского, Мартинсона, академика Габуния, Якимова, Поршнева, Гангнуса, академика Обручева, Эндрюза, Симпсона, Ромера, Аугусту, Буриана, Абеля, Вальтера, Лики, Хауэлса, Борда, Нейпер, Куна, Дозе, Вен, т а м а й р а Ли, Сэндерсона, Грина и многих других здесь неупомянных. Докембрий. Докембрий – древнейшая геологическая и палеонтологическая система. Составляет ее различные эры истории Земли. Докембрий включает 6 седьмых всего времени жизни планеты.